Глава двадцать «Тише, я рядом», — шепнул он мне на ухо. Твердый, уверенный, негромкий голос и вправду немного успокоил меня. «Прости», — вырвалось у меня. «Не извиняйся», — Варган погладил меня по спине. «На этих островах такие страшные бури, что даже бывалые моряки стараются здесь не задерживаться». И снова раскат грома. Еще сильнее прежнего. Это не просто звук в облаках, нет. Такое впечатление, словно кто-то взрывает бомбы прямо над нашими головами. Ударная волна и звук пробирают до мурашек. Я сама вжалась в варгана, что было мочи. В тот момент я вообще не думала о том, что это может быть неприлично, нагло и бестактно. Дракон — моя единственная защита от бушующей стихии. Я не отпущу его, даже если меня будут строительным краном оттаскивать. Но вскоре я поняла, что никто и не собирается разлучать меня с драконом. Он никуда не торопит меня, ничего не говорит, только обнимает и легонько поглаживает спину. В этих простых жестах так много нежности и понимания. После нашей первой встречи Варган казался мне бесцеремонным и наглым, но сейчас я понимаю, что он совсем не такой. Он умеет надавить там, где это необходимо, но настоящее чувство способен щадить. Я уверена, что он никогда и словом не попрекнет меня за то состояние, в котором я сейчас нахожусь». «Если хочешь, мы можем подняться наверх», — осторожно и негромко предложил он. «Нет», — пискнула я в ответ. «Мне страшно пошевелиться, а Варган предлагает подняться по лестнице». Нет, я с этого места не сойду. Дракон не стал спорить и продолжил терпеливо стоять, наглаживая мою спину. Кстати, это и вправду успокаивает. Варган, а если молния попадет в дом, ужаснулась я и прижалась к дракону еще сильнее. Ничего страшного не случится, уверенно и спокойно ответил мне он. Дом не сгорит, буря закончится, все будет хорошо. Хочется верить ему этой железобетонной непоколебимости в голосе, словно он контролирует каждую молекулу окружающего пространства. Зажмурилась и попыталась хоть немного отстраниться от происходящего, подумать о чем то приятном и безопасном. Море, солнце, пальмы. Но разум быстро дорисовал картину. На берег налетают черные тучи, заслоняя собой солнце, а волны в океане достигают нескольких метров. Будто нарочно в этот момент в дверь будто ударила волна. «А нас не смоет волной?» — дрожащим голосом простонала я, готовая умереть от страха прямо здесь и сейчас. «Нет», — короткое слово, от которого на душе мгновенно стало легче. Варга над ними интонациями заставляет верить себе и унимает внутренний ужас. «Не знаю, сколько мы так простояли в обнимку, но через какое-то время буря начала стихать». Раскаты грома стали все более редкими, звуки за пределами дома все меньше напоминают завывание адовых демонов, а стены перестали вибрировать от льющихся на них потоков воды. В какой-то момент я поняла, что мое тело больше не сковывает страх, осознание более-менее прояснилось. А вскоре я очень отчетливо поняла, что практически вжалась в варгана, как испуганный котенок в маму-кошку. Меня накрыли противоречивые чувства. Легкая неловкость, спокойствие и еще какое-то странное, будто я взяла то, на что имею право. Для этой эмоции еще не придумали название, однако она мне очень понравилась. Варган, позвала я, mm. он так и продолжает ритмично наглаживать мою спину. Уже все? осторожно уточнила я. Нет, все с тем же непрошибаемым спокойствием ответил дракон. Думаю, еще как минимум час будет бушевать. Прозвучало так, словно речь о легком дождике, который мешает прогулке. Стало тише, шепотом подметила я. Немного, безразлично хмыкнул Варган. Я с удивлением поймала себя на том, что мне совсем не хочется отстраняться. Мне нравится запах этого мужчины, его близость и те ощущения, которые она дарит. Откровенно говоря, я еще никогда не чувствовала себя такой защищенной, как сейчас. А главное, мне никогда не было так спокойно и хорошо рядом с мужчиной. Немного подумав, я поняла, что эти ощущения для меня новые и неизведанные. Никогда прежде я не испытывала ничего даже отдаленно похожего на то, что чувствую сейчас. «Пусть бы эта буря длилась подольше», — мелькнула в голове сумасшедшая мысль. От страха из меня вечно лезут всякие глупости. Знаешь, что я сделаю перво-наперво, когда мы отсюда выберемся? Неожиданно вздохнул Варган. Я задумалась над его вопросом. Напьешься? выдала я. Из груди дракона вырвался хриплый смешок. Драконы не пьют вина, просветил меня он. Аллергия? предположила я. Люди пьют вино и прочие подобные напитки. Чтобы затуманить разум, протянул он. Не знаю, зачем им это, но с драконами такие фокусы не работают. Наше сознание затуманить невозможно, прозвучало с намеком, которого я не поняла, что он хочет мне сказать. А есть такое желание? хмыкнула я. Ну, неопределенно протянул Варган. Какая-то вы несчастная раса! Вырвалась у меня, прежде чем я успела прикусить язык. Что? — опешил Варган. Впервые его стальное спокойствие дало трещину. «В каком то смысле?» «Ты сказал, что вы самые сильные в этом мире, но в то же время не можете превратиться в драконов», — объяснила я свои слова после небольшой заминки. «Лучше сказать все как есть, чем обижать его и увиливать от ответа. Ты сказал, что у вас забрали львиную долю магии. Это жестоко. Корабль твой разрушили, демоны донимают» интриги какие-то плетут еще и пить нельзя чтобы хоть ненадолго забыться сочувственно вздохнула я не жизнь а какой-то сплошной кошмар дракон вдруг перестал меня гладить он застыл в напряженной позе похоже мои слова всерьез задели его никогда бы не подумал что кому-то придет в голову жалеть драконов из его груди вырвался сдавленный смешок не обижайся попросила я Обижаются дети, заявил Варган, а я скорее удивлен твоему эм, способу мышления. Все и номерянки немного странные. Не от мира сего, прыснула я, и ком в груди окончательно разжался. Страх исчез. Раскаты грома, кстати, тоже прекратились. А часто здесь бывают такие бури, поинтересовалась я. Интересно, мне не страшно? а разжимать руки и отпускать дракона совсем не хочется. Он тоже меня не отпустил». «Раз в неделю примерно», — хмыкнул Варган. «То есть такой кошмар будет происходить с нами регулярно?» — поджала губы я. «Супер. Напомни, как долго мы будем сидеть на этом райском острове». «Не знаю, Марина. Я же говорил», — устало вздохнул он. «Ладно, пора признать, что обстоятельства сильнее дракона». Он ничего не может, у него лапки. Все придется делать самой. Примерно через сорок минут шум бури окончательно стих, и наши обнимашки стали совсем уж странными. Нехотя пришлось разжать руки, однако Варган не спешит меня отпускать. Э, неловко протянула я, но он не понял намека. Варган позвала я. Что? С искренним непониманием отозвался он. Я тебя уже отпустила, а ты меня нет, прозвучало как-то глупо, но так оно и есть. Руки дракона сомкнулись на моей талии, словно замок, и снимать его он не собирается. Ну и что? Он притворяется или действительно не понимает? Гром больше не гремит, буря стихла, начала перечислять я. Мне больше не страшно. А! сдавленно крякнул Варган. Похоже, он не притворяется, а действительно не понимает, чего я от него хочу. Ну или дракон так искусно играет, будто актерскую академию закончил с отличием». «Ты уверена, что я могу разжать руки?» — зачем-то уточнил он. «Да», — ответила я. «Ты больше не боишься?» «Уже нет, я напряглась». «Точно?» «Варган», — не выдержала я. «Да он издевается». «Ладно». Дракон все-таки разжал руки и отступил от меня на шаг. Просто на всякий случай, буркнул он, старательно смотря в сторону. Мне кажется, или дракону неловко. Вдруг ты не то имела в виду. Вдруг тебе страшно, а я тебя отпущу, и получится, что я. Варган начал нести какую-то бессвязную чушь. Неважно, отрезал он и, развернувшись, направился к запаянному окну. Когда он снял деревянный затвор. В дом проник холодный и влажный воздух, наполненный запахом дождя и тропического леса. Солнечного света за окном почти нет. На небе лишь серость и непрекращающийся поток воды. Однако в сравнении с тем, что было раньше, это легкий дождичек. Варган ушел наверх, чтобы открыть окна там, а я с опаской приблизилась к проему в стене на первом этаже. Пока шагала, поняла, что я вся с ног до головы пропахла запахом дракона. От меня так несет, словно кто-то вылил полведра парфюма в орган Ричи. Это сбивает с толку. Не получается думать ни о чем, кроме его прикосновений, его теплого дыхания на моих волосах и спокойного, уверенного голоса. Чтобы хоть немного прийти в себя, я отправилась к нашему холодильнику и достала из него банан. После стресса нужно съесть сладкое, чтобы восстановить уровень сахара в крови. Шоколадки на острове не водятся, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Я присела за стол и начала медленно поглощать фрукт. Аккурат тогда, когда я его доела, дождь прекратился, а на небе появился первый яркий солнечный луч. И именно тогда со второго этажа соизволил спуститься дракон. Интересно, что он там делал целых двадцать минут. Почему-то меня не отпускает ощущение, что Варган там прятался. Как ты? спросил он, увидев меня сидящую за столом. Что-то в голосе дракона не так, хоть он и пытается делать вид, что все в порядке, напряжение все равно прорывается. Мне как-то неловко за свою истерику, признала я, метнув в него быстрый взгляд. Это естественная реакция человека на проявление темной магии, пожал плечами Варган, давая понять, что ситуация для него обыденная. «Спасибо, мне стало легче», — поблагодарила я. «Что бы я без тебя делала?» Единственные слова, которые я придумала, чтобы выразить свою благодарность. «Спасибо тебе за помощь и поддержку. Если бы не этот дом, меня бы точно смыло в океан». Честно говоря, о такой перспективе даже думать страшно. Тот уголок под пальмой казался безопасным убежищем, но я даже не думала о том, как буду прятаться от дождя и ливня. Купаться пошла. «Если бы не твоя помощь, я бы давно стал кормом для акул», ответил мне Варган, и у меня в груди потеплело. «Когда можно будет выйти наружу?» улыбнулась я. «Уже можно», ответил дракон. «Но...» он строго поднял палец вверх. «Дальше, чем на двадцать шагов...» «От дома не отходить», — наказал Варган. «К воде не приближаться. Поняла меня?» «Поняла», — кивнула я, чувствуя себя ребенком. «А если ослушаюсь, ты меня накажешь?» — игриво поинтересовалась я. «Даже не сомневайся». Он внезапно понизил голос и посмотрел на меня пронзительным, многообещающим взглядом. «Отдашь нас едине демонам?» — вопросительно изогнула бровь я. Варган усмехнулся. «Нет». Протянул он. Просто спрячу твое очаровательное платье и ходи, в чем хочешь. От такой угрозы у меня вытянулось лицо. Он совсем с ума сошел? Хочет заставить меня ходить без одежды? Пока я ловил Артом воздух, пытаясь придумать ответ, Варган подмигнул мне и направился к двери. Только попробуй, крикнула я ему вслед. Тогда я спрячу твои штаны, выпалила я. «Он тоже носит одежду, а значит, мы в равном положении». «Прекрасно». Дракон вдруг замер и обернулся ко мне. На его губах играет хулиганская улыбка. «Ты без одежды. Я без штанов. Только представь, чем все это закончится». Очень недвусмысленно протянул Варган, и у меня от шока язык к небу присох. «Он... он... он на что это намекает?» У меня так и не получилось ничего ему ответить. Щеки горят, словно на них огнем дышат. От смущения не получается пошевелиться. Дракон, похоже, удовлетворился произведенным эффектом и, не сказав больше ни слова, удалился. Мне потребовалось еще минут пятнадцать, чтобы прийти в себя. Он что, действительно способен заставить меня ходить голой? В голове не укладывается. «Нет, это слишком даже для дракона».